Глава 19. Чей ничего не слышал о чуде, зато отлично знал, на что способен Звездный Волк для достижения любой, даже самой недостижимой цели. Он не спешал шел вдоль гряды скал, разглядывая черные стены и рассчитывая свой план по минутам. Он знал, что в Холландце сейчас заняты лихорадочной деятельностью. Часть готовится к походу, остальные поспешно латают повреждения, полученные в схватке с варганцами. Если он не успеет подняться наверх до того, как отряд солдат обогнет гряду, то ему придется пожертвовать либо пушкой со снарядами, либо одним из своих спутников, оставив его на середине подъема. Главной проблемой был ураганный ветер. Даже здесь, у подножия каменной стены, он был весьма не слаб, а наверху мчался с чудовищной силой, неся со стороны дюн облака красного песка. Такой ветер мог легко унести человека, словно пушинку. Чейну хотелось сейчас одного, чтобы солнце светило хоть немного ярче и озаряло неровности и расщелины в монолите скалы. Тусклые зеленые лучи солнца тонули в темноте, почти черном камне. «Черт побери, этот дурацкий мир!» — с внезапной злостью подумал Чейн. Он не годился ни для землян, ни для даже варганцев, мертвый, холодный, породивший лишь песок скалы до да ветер. Чейн сплюнул в песок, набившийся... Ему в рот через плотно сжатые губы и пошел дальше, не сводя глаз с гладкой поверхности скал. Вскоре он нашел, что искал. Убедившись, что здесь можно с грехом пополам подняться, он сказал в кнопку передатчика Сикинен, а шинок, идите ко мне. Я поднимусь наверх и сбрушу вам конец каната. До этого не вздумайте лезть на скалы, только шеи сломаете. Шейн постоял еще минутку, собираясь духом, а затем начал карабкаться по неглубокой и почти вертикальной расщелине. Ему приходилось цепляться за малейшие вывоенные трещины, упираться ногами в еле заметные выступы. Но на полпути к вершине расщелина внезапно сошла на нет. Он завис на двухметровой высоте, задыхаясь от бурных ударов сердца. С тоской он внезапно вспомнил о недавнем спуске по фасаду города-горы на Кхаррале. Как жаль, что здесь нет каменных идолов, на которых можно перевести дух. Закусив губы, он продолжал подъем, главным образом за счет силы своих пальцев, поскольку никак не мог найти опоры для ног. Вскоре он впал в полугипнотическое состояние почти бессознательно находя малейшие трещины и выбоины в камнях. Руки его начали противно дрожать, мускулы звенели, словно струны от огромного напряжения. В ушах сквозь шум пульсирующей крови стал слышен злорадный шепот. — Звездный волк, звездный волк, ты умрешь, умрешь, умрешь.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 Чейн уже прощался с жизнью, когда внезапно его рука ухватила за широкий выступ в стене. Подняв залитые потом глаза, он увидел, что достиг вершины. Последним усилием он перевалился за край выступа и несколько секунд лежал, глотая широко раскрытым ртом пыльный воздух, словно рыба, выброшенная на песок. Неожиданно мощный порыв ветра едва не поднял его воздух, и чейну лишь чудом удалось удержаться на вершине гряды. Прижавший всем телом к гладкой каменной поверхности, он мутным взором смотрел и высмотрел, к счастью, увидев неподалеку широкую выбуйную, в которой вполне можно было спрятаться от разбушевавшегося урагана. Чейн буквально скатился в нее и некоторое время лежал, приходя в чувство, все его тело дрожало от пережитого напряжения. И также дрожали вершины скал, сотрясаясь под чудовищными ударами ветра. Он почему-то вспомнил о делула и усмехнулся Я сам виноват, что капитан бросает меня из одной смертельной переделки в другую. «Подумал он. Не надо было показывать ему, на что я способен. Но разве я соглашался только потому, что он угрожал мне Звездному Волку смертью? Нет. делу всегда хитро играл на моей гордости. Он говорил, «Ты можешь сделать это, Чейн!» И я отвечал, «Да, я могу! Только я!» «Это и смогу!» Из кнопки передатчика раздался тихий, еле слышный голос. «Чейн! Чейн! Вы слышите меня? Чейн! Отвечайте!» Лишь сейчас он вспомнил, ради чего проделал этот голокружительный подъем. «Секинен, я уже наверху. Сейчас сброшу вам конец каната. Затем кому-то из вас двоих надо будет подняться на скалу». Мне одному не поднять пушку. Почти ползком Чейн выбрался из убежища и через некоторое время нашел подходящий выступ камня. Обмотав вокруг него конец каната, он сбросил бухту на край скалы. Через минуту канат натянулся. Кто-то из его товарищей начал подъем. Прошло немало времени, Прежде чем над краем скалы показалась огненно-рыжая голова Ашинока. Его лицо было искажено гримасой дикого страха, но в целом землянин держался достаточно бодро. Он принес с собой второй конец бухты. Там внизу Сикинен привязал трос к лапету пушки, и чейн с Ашиноном с большим трудом втянули орудие наверх.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 пытавшегося оторвать его от каменной стены. Его трясло и колотило о склон с такой силой, что он едва мог дышать. Сейчас он опускался с наветренной стороны, где эрозия от постоянных ураганов была особенно заметна. И это несколько облегчало задачу. Чейн нашел довольно широкую расщелину с неровными краями, и она привела его на гребень гигантской юны. Поверхность напоминала своей твердостью поток застывшей лавы. Чень закрыл лицо курткой, пытаясь спастись от хлещащих потоков песка, и прополз к краю дюны, хотя ветер упорно пытался прижать его к скале. Вскоре он увидел два вхолландских крейсера, стоящих невдалеке от подножия дюны и отряд солдат, направившийся в обход скалистой гряды.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 Чейн молил небеса, чтобы она не застряла где-нибудь в зазубринах расщелиной или, что еще хуже, ее не заметил какой-нибудь из фхолландцев. Но все обошлось, и вскоре пушка плавно опустилась на гребендюны. Еще минут через десять рядом с ней лег пояс со снарядами. Чейн с облегчением вздохнул.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 «Эй, Чейн, ты слышишь меня? Мы решили отсюда не уходить. Вдруг тебя ранят, тогда тебе без нашей помощи не подняться». Чейн выругался и настроил передатчик на волну капитана. «Боллард слушает», — раздался голос заместителя Делула. «Это Чейн. Вас предупредили насчет солдат?» «Да, мы готовы к ним и готовим им веселую встречу. Как там дела у вас?» «Все нормально, через минуту-другую я тоже вступлю в, в игру, но мои спутники вздумали разыграть из себя героев и не желают возвращаться без меня на корабль. Объясните им, Боллард, что без них у меня куда больше шансов на спасение. Когда по мне начнут палить из лазеров, я не хотел бы заботиться ни о чем, кроме своей собственной шкуры». «Он прав, ребята». — сказал Буллард. — Немедленно спускайтесь, нам ваша помощь тоже не помешает. Чейн не стал дожидаться конца дискуссии и отключил передатчик. Вставив в магазин ленту со снарядами, он ввел в электронный прицел поправку на ветер и внимательно взглянул в сторону, где лежал Крейсер.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 прошел в полуметре над его головой, оставив на скале дымящийся след. Пока в вхоландцы еще не видели, его и стреляли вслепую, но через минуту-другую неизбежно должны обнаружить его убежище. Чень, тщательно прицелившись, выпустил в дымящийся двигатель последнюю два снаряда, и ему немедленно ответил лазер второго корабля, прочертив двух футах перед ним огненную черту на поверхности дюны. Чейн отбросил в сторону пушку и, схватившись за канат, начал уже было подниматься со скалы, моля небеса об удачи, но... В этот момент лазеры внезапно перестали стрелять. Огромная тень заскользила в небе и зависла над скалистой грядой, заслонив собой солнце.